Часть третья. Добивайтесь результатов. Вызов номер 22. Создавайте видение. Удалось ли вам сформулировать такое видение будущего, которое вдохновило бы ваших сотрудников на великие свершения? В современной истории Уолт Дисней был одним из самых блестящих бизнес-лидеров с точки зрения построения видения будущего и умения преподнести его публике. Великолепный пример его гения — сообщество Celebration, мастерски спланированная Disney Development Company. Оно оказалось воплощением мечты Уолта, ставшей явью отчасти благодаря центру Эпкот в парке развлечений Disney World в Орландо. Так вышло, что я хорошо знаю эту историю, поскольку был одним из членов команды учредителей, работавших над проектом с 1992 по 1996 год. Всего за несколько лет Дисней превратил 26 квадратных километров пустующих земель и пастбищ для скота в один из самых инновационных городов мира. В Celebration есть первая в своем роде публичная или частная школа, несколько магазинов, жилые дома и апартаменты, современная больница и офисные здания, спроектированные лучшими архитекторами мира. В городе использована уникальная технология, позволяющая поддерживать стиль жизни, который кто-то описал как Там, где Джетсоны встречаются с Мейбери. Конечно, Celebration не идеальный город, но дело не в этом. Импульсом для его создания было видение одного человека, с которым, думаю, большинство членов команды даже никогда не встречались. Такова была мощь мечты Уолта Диснея, о которой он рассказывал страстно, убежденно, ясно и доступно. Мой опыт работы в компании Диснея научил меня, что нередко смелое видение, вызывает дискомфорт. Оно может и вдохновлять, и быть источником стресса. Создание видения всегда было моим коньком. Я считаю эту способность одним из моих самых ценных лидерских навыков. Причем я говорю не просто о том, чтобы иметь представление о будущем. Описываемая здесь задача иная. Лидеры должны создавать видение будущего и работать над ним до тех пор, пока его не примут их сотрудники и коллеги. Концепция должна быть сформулирована ясно и четко и отвечать миссии и целям компании. Ее изложение должно занимать не более 30 секунд. Согласно традиционной теории обучения, люди подразделяются на три группы – визуалы, аудиалы и кинестетики. Лично я считаю, что все люди – визуалы, за исключением тех, кто страдает дефектами зрения. Никогда и никому не удавалось получить заем на строительство без проекта. же верно и для лидеров. Неважно, какой инструмент вы используете — PowerPoint, картинки, фотографии, модели или storyboard, раскадровку. При создании концепции будущего необходимо сделать так, чтобы ее увидели другие. И поскольку вы не можете влезть в голову другого человека и узнать, видит ли он и понимает ли вашу идею, вы должны позаботиться о том, чтобы люди могли озвучить увиденное. Я обычно прошу коллег и членов команды сделать именно это — повторить то, о чем я им только что рассказал. Иногда в процессе повторения они привносят в мой рассказ что-то новое. И это замечательно, поскольку создание видения часто оказывается коллективным творчеством. На моей предыдущей должности директора по маркетингу я отвечал за создание убедительной и привлекательной концепции проведения многочисленных мероприятий и инициатив, включая день повышения квалификации фасилитаторов. Это мероприятие давало возможность людям, обеспечивающим коммуникацию с нашими клиентами, каждый год сертификаты получают более 5000 человек, усилить деловую хватку, расширить сеть полезных контактов И усовершенствовать свои навыки в этой сфере. Для поддержки данного мероприятия наша команда каждый год разрабатывала убедительную рекламную кампанию со своей темой, сайтом, стратегиями использования электронной почты и отпечатанными приглашениями. Мы заканчивали трудоемкую подготовку примерно за год до мероприятия, чтобы клиенты-партнеры могли ознакомить с его содержанием потребителей. Тот факт, что сопутствующие материалы разрабатывались и распространялись среди потребителей еще до закрытия повестки мероприятия, приводил в замешательство представителей других сфер бизнеса. «Как можно продавать товар до того, как вы его произведете?» обычно спрашивали они. Ответ прост. Когда вы создаете и формулируете захватывающее и убедительное видение будущего, возрастает вероятность его практического воплощения. Это распространенная практика, например, в киноиндустрии, где маркетинговая команда выпускает трейлер фильма, пока производственный процесс идет полным ходом. Вполне типична ситуация, когда фильм проходит стадию окончательного редактирования буквально за несколько дней до появления на экране местного кинотеатра. Ошибочно полагать, что с созданием впечатляющего видения ваша работа и заканчивается. Возможно, вы наслышаны о недавнем фиаско музыкального фестиваля Fire. Организаторы создали превосходную концепцию эксклюзивного дорогого мероприятия на уединенном островке Карибского моря с участием моделей, знаменитостей и музыкальных групп с роскошными яхтами на лазурных волнах. Организаторы заплатили сотни тысяч долларов инфлюенсерам за рекламу и продвижение своего видения в социальных сетях. Единственной проблемой было то, что это видение резко разошлось с реальностью. Прибыв на место, гости разрекламированного мероприятия обнаружили вместо роскошных вилл палатки, а вместо дорогого ресторанного обслуживания — сэндвичи с сыром. Фестиваль с треском провалился, а когда гости попытались покинуть остров, начался настоящий хаос. Воистину, одного эффективного видения недостаточно. Эффективные лидеры выстраивают видение, формулируют его и притворяют в жизнь. Этому учат на семинаре четыре ключевые роли лидера, которые проводятся в нашей организации. На высшем уровне создание видения означает определение конечной цели вашей команды и путей ее достижения. Обратите внимание на вторую часть. Вполне обычной считается ситуация, когда после торжественного озвучивания целей Лидер отходит в сторону и спокойно ждет их осуществления. Многие смелые и яркие стратегии не реализуются, поскольку члены команды либо растерялись и плохо представляли, что им делать, либо речь лидера их не вдохновила, либо они заняли выжидательную позицию в духе, и это тоже пройдет. Чтобы создать видение, эффективно донести его до сотрудников и притворить в жизнь, нужно обладать множеством навыков. К счастью, их можно приобрести. Сформулируйте свое сообщение в соответствии с вашей корпоративной культурой. Говорите ли вы на одном языке с аудиторией? Используете ли термины, понятные всем? Созвучно ли ваше сообщение мыслям и представлениям других? Создавайте видение достижимого будущего. Амбициозный план колонизации Марса за два года звучит глупо. Выстраивайте свою концепцию так, чтобы людям пришлось приложить определенные, возможно, существенные усилия, но, несмотря на трудности, в итоге победить. Видение должно быть практически осуществимым. Говорите о видении при каждом удобном случае. Повторяйте, пока ваши фразы не навязнут в зубах, пока вам самим не надоест это слушать. Однако даже устав от бесконечного повторения своей концепции, будьте готовы к тому, что вы прошли только половину пути. Не делайте фатальную ошибку, убеждая себя — Раз вам все ясно, то и у других в голове это также хорошо отложилось. Видение становится реальностью только в результате неустанной и последовательной работы и коммуникационных усилий с вашей стороны. Подготовьте посредников. Соберите коллег, которые могли бы донести до других ваше видение. Убедитесь, что они понимают его суть. Не пытайтесь поучать, но добейтесь, чтобы они повторили перед вами ваше послание. Попросите задавать вопросы, спорить с вами. Подумать о возможных ситуациях типа Что если чем глубже их понимание сути вашего видения, тем вероятнее, что они станут вашими верными союзниками и распространителями ваших идей. Попробуйте записать себя на видео или аудионосители и изложить свое видение в письменной форме, чтобы все могли понять и запомнить каждый пункт. Некоторые из этих советов могут показаться излишне педантичными, однако они преследуют цель подчеркнуть, что еще ни одному лидеру не повредило методичное разъяснение своего вдохновляющего видения. Наоборот, достойные, амбициозные проекты и инициативы часто проваливаются, поскольку руководители ошибочно полагают, что их идеи донесены до исполнителей в достаточном объеме. Или, как это иногда бывает, руководители сами теряют к ним интерес. Больше, чем руководитель. Создавайте видение. Разработайте видение будущего команды, ответив на следующие вопросы. А. Какой вклад может внести наша команда в осуществление миссии организации и ее видения? Б. Если бы наша команда могла внести какой-то исключительно полезный вклад в общее дело в течение ближайших года пяти, что бы это могло быть? Вспомните какой-нибудь пример вдохновляющего видения, которое нашло у вас отклик. Увидели ли в нем что-то особенное, что мотивировало и впечатлило вас лично? Создайте видение для своей команды, формулируя ответы не только на вопросы «почему» и «что», но и на вопрос «как». Именно последний может стать ключевым фактором успешного воплощения вашей концепции в жизнь.